Глава пятнадцатая. Побег. Абос Анны, еще только направляющийся в Дреговичи, видимо, только недавно снялся с ночлега. Лошади двигались лениво, неохотно передвигая ноги. Повозки поскрипывали, с трудом переваливаясь через коряги и дорожные ямы. Не скоро же они доберутся таким образом до замка графа Вавры. Водырь старался не попадаться на глаза епископу Роже, поэтому, пустив лошадь шагом, его карету обошел стороной, провнявшись с повозкой, возле которой шла уже знакомая ему служанка Анны. Та, взглянув на него, молча кивнула и указала на прикрытые ковра метюки. «Катя, ты здесь?» — позвал он тихо. Из-под края ковра показалась девичья рука. Приподняв угол так, чтобы видеть происходящее, высунулась и сама Катя. Заметив бесчувственную Ярославу, поперек седла ахнула. — Шшш! Данияр опасливо оглянулся. — Надо выбираться отсюда, домой. Катя высунулась сильнее. — Но как? Мы же еще ничего не знаем про дневники. — Боюсь, что это уже не важно. Здесь дела потемнее водятся, и с раненой Ярушкой мы далеко не уйдем. Катя смотрела на него с удивлением и опаской. — Данияр, что происходит? Тот покачал головой всем видом показав, что выяснять ничего не намерен, по крайней мере, сейчас. И что ты предлагаешь? Мне уже лучше, так что на меня не смотри. Я вообще не знаю, что за черная волшба заставила меня чувствовать все то, что чувствовала Ярослава. Зеркало семи бога. Катя задумалась. Не слышала о таком. И тут же покраснела. А о чем она вообще слышала? Это заклинание или артефакт? Это заклинание одно из самых чёрных из доступных людям на артефакте. Камни лечины заговорены одним обрядом, одним словом, которое сотворила Ярушка, поэтому то, что действует на владелицу одного, действует и на другую. А почему на тебя тогда не действует? удивилась Катя, дняя ратвёл взгляд. Ну ещё бы оно на меня действовало. И не надо забывать, Ярушкин камень всё ещё у чёрного мага. Вот ведь Катя огляделась по сторонам, высунулась ещё сильнее и прошептала: "То есть он нас может отследить?" "Тише, тише", погладил от чего-то взволновавшегося коня по шее Данияр и кивнул Кате, хотя сам точно не знал, что именно может этот неизвестный маг. Если верить крылатой тени, очень многое, и по Вадырь был не уверен, что готов с ним столкнуться один на один. Надо успеть уйти до полудня. Катя кивнула, аккуратно приподняла угол ковра и соскользнула на пыльную дорогу под ноги к коню Данияра. Служанка Анны помогла спустить Ярославу и предупредила. Княжна велела дождаться ее. Данияр спрыгнул с лошади и покачал головой. Нельзя, беда будет. Служанка, понимающий, кивнула, взяла коня под узцы, тихонько повела в конец обоза. Данияр подхватил Ярославу, скользнул за деревья. Катя едва успела шагнуть за ним, как серебристый полок, закрыл их от людей, спрятав от любопытных глаз. «Как ты это делаешь?» — вздохнула Катя. «И чего раньше мы так не прятались?» «Раньше нельзя было, сейчас все равно». Он достал карту Велеса, разложил ее на земле. «Ты слышишь это?» Катя встрепенулась, вытянула шею, взглядываясь в кусты. Данияр не оглядывался, спиной чувствовал уже знакомый каменный холод и серный запах. "Ко мне быстрее", поманил её к себе. Катя увидела, что он начертил несколько пентаграмм в разброс, да тронулся ладонью до центра каждой, бросил пригоршню прошлогодней листвы. Девушка послушно придвинулась ближе. Катя всё больше чувствовала тревогу. Кто-то приближался, невидимый в созданном Данияром мореке. Он клубился вокруг, плотным облаком цеплялся за нижние ветки деревьев, щекотал прохладой ноздри. В нём чётко угадывались духи тёмного морока, лесной люц с любопытством и опаской глядевший на приготовление повыдыря. Катя всматривалась в клубящийся полумрак, ловила удлиняющиеся тени, неестественно тёмные и будто бы живые. По привычке она потянулась к воротнику. хотела вызвать посох, попросить его помочь им быстрее выбраться из странного опасного места. Данияр, заметив это, прикрикнул: "Не смей". Поймав за руку, потянул её к себе и увлёк в центр одной из пентаграмм. Подхватив Ярославу, прижал её одной рукой, другой Катю, положив локоть на её плечо. Девушка покосилась на обнимавшую её руку, в ней была зажата отцовская карта. Одна из точек горела изнутри, оплавляясь чёрным огнём. Подержи карту, попросил молодой человек торопливо. Двумя пальцами правой руки он неярко коснулся кольца, которое носил на левой, одновременно повернув его по часовой стрелке. Катя успела заметить блеснувшую серебром иглу. Уколов указательный палец, поводырь приложил его к горящей отметки на карте. Туман вокруг подёрнулся синевой. Катя смотрела на поводыря, улавливая, как застряют его черты. Его профиль чётко очертился, пронзительный взгляд смотрел, а пронзительный взгляд смотрел мимо неё. У Кати начала кружиться голова. Она на всякий случай схватилась за горячую, влажную руку Ярославы. Вот пентаграмма качнулась под ними, повернулась на несколько градусов, и Катя смогла наконец увидеть то, что так пристально разглядывал за ней Данияр. Существо в два раза выше её ростом, широкие плечи, непропорционально длинные руки. и чёрные крылья, расправляющиеся за спиной в попытке обнять Катю, Даниара и Ярославу, то место, где они ещё стоят. Он был близко, так близко, что Катя почувствовала его нечеловеческую силу и мощь, ощутила холод, который исходил от него, и едкий, зловонный запах. В мгновение его острые крылья сомкнулись бы вокруг них. Даниар смотрел на крылатого пристально, не сводя взгляда. Как его вот рука у полы даря потяжелела, дёрнулась, вцепившись в куртку. Катя опять увидела каплю крови на кольце Даниара и белые глаза чудовища, близко-близко. Туман схлопнулся вокруг. Кате показалось, что это всё-таки сомкнулись чёрные крылья. Ватная тишина и прохлада окружили их. Даниар убрал руку с Катиного плеча, приложил к губам указательный палец, слезнув каплю крови, небрежно сложил карту. и убрал её в карман. Подхватив ярушку на руки, он шагнул назад, отодвинувшись от Кати. В это время в покоях княжны Анны в замке добижива вавры в Дряговичах ворвались стражники. Куда? Служанка подхватилась, широко раставив руки, заградила собой Анну. От толпы стражников отделился епископ. Чёрной шёлк одежды струился по нему, шелестя листьев, собирая тяжёлые складки. Войдя в покои, он огляделся. При его появлении княжна поднялась со стола, положив недописанное письмо на окно, поклонилась учтиво, сложила руки на животе, чему обязана владыке столь неожиданным визитом в столь раннее время. Епископ молчал. Зорко оглядев Анну с ног до головы, взглядом потребовал стражника отдёрнуть полог кровати и заглянуть под неё. Анна гневно сверкнула глазами, едва сдерживая гнев. «Владыка, по действиям вашим и по молчанию тревожусь, в себе ли вы?» Стражник растерянно отступил за спину епископа. Тот выдернул из толпы соплевого поваренка, который опасливо озирался по сторонам, цепляясь за юбку, полной горничной. Паренек шмыгнул носом, задержавшись взглядом на Анне. Епископ схватил его за шиворот, встряхнул. «Говори». «Владыка, вы рискуете вытрясти из него мозги?» Мужчина бросил на Анну свирепый взгляд и прошептал на павёрёнка: "Повтори, что ты слышал". Молодой рыцарь и женщина, обвинённая в колдовстве, когда он выносил её из темницы, чужестранный воин помог ему забраться в седло. Он позволил ему бежать. Он помог ему, да, и лошадь ударил по крупу, чтобы бежала быстрее. Епископ кивнул, отпустив наконец руку мальчугана. Тот сразу ретировался и спрятался за полной горничной, очевидно, матерью. Где не к нежна. Все, кто здесь есть, вы изволите наблюдать лично. Кого ещё вы искали под моей кроватью, затрудняюсь даже предположить? Эти двое. Молодой мак и ведьма. Вы мало того, что воспрепятствовали процессу дознания, вы ещё и позволили им бежать. Анна покачала головой. В нашей стране тот, чья вина не доказана, невиновен. Это закон. Неужели в вашей стране к этому относятся иначе? Епископ приблизился к ней, уставился в лицо, прожигая кожу взглядом. Какое опасное заблуждение. Ведьмы виноваты уже одним лишь своим существованием на белом свете. Так где же они? Надеюсь, что на пути домой. Епископ был взбешён. смерив книжную уголким взглядом зло прошелестел: "Ой, горько пожалейте, что встали у меня на пути". Анна была готова поклясться, что в этот момент лицо епископа стало будто восковым, подёрнутым дымной лечиной, а взгляд остановившимся. Тёмные глаза безвольно закатились, обратившись к ней бельмами, а изо рта остро потянуло серным запахом. Анна отшатнулась, Подобрав палы ряса, епископ стремительно вышел из ее покоев. Стражники покинули помещение вслед за ним, плотно прикрыв за собой створки дубовых дверей. Вдруг к нежне почудились шум и суета где-то в коридоре. «Проверь, что там еще!» — велела она служанке. Та, выскользнув за дверь, ахнула. Анна, не выдержав, вышла следом за ней. Стражники растерянно прильнули к стенам коридора, буквально вжавшись спинами в каменную кладку. Округлив глаза, они смотрели вниз, туда, где кончалась узкая винтовая лестница, шептали молитвы и крестились. "Растопитесь", крикнула Анна, почувствовав недоброе. В самом низу на полу в неудобной позе замер епископ. Бледный и потемневший от напряжения кожи, покрывшийся тонкой багровой сеткой лопнувших капилляров, со словно окаменевшим телом, он лишь хватал ртом воздух в попытке вздохнуть. Лекаря — крикнула Анна. Подхватив епископа за плечи, попыталась усадить. Нашла глазами служанку, приказала. — Воды принеси! Мужчина смотрел на нее безумными глазами, едва ли узнавая, шепча молитвы на латыни. — Отче наш, ижеси на небесах! Иступленно пробормотал он, захлебываясь хрипом. Изо рта и из глаз тянулся истинно черный дым, густой, едкий. Собираясь под сводчатым потолком, он формировался в массивную фигуру, или она нет, это только показалось. Но даже потом, вспоминая этот момент изохлёбывающегося зловонным дымом епископа, она видела перед глазами расцветающую чёрным цветком крылатую фигуру. И стоило этому призраку, смешавшемуся с факельными тенями, растаять, как епископ обмяк, повис трепещной куклой на руках Анны. Губы продолжали шептать молитвы, Анна с уверенностью распознала первые строчки: "Верую в единого Бога". А взгляд больного между тем подёргивался туманом и мерк. Епископ явно проваливался в забытьё. "Отнесите его в покое", приказала Анна, убедившись, что припадок владыки закончился. Это странное утро они оба предпочли более никогда не вспоминать. Катя и Данияр снова оказались в Красноярской квартире. Едва выйдя из сумрачного круга, он направился из кухни в спальню. Катя побежала за ним, он уже укладывал Ярославу на мамину кровать. «Ее надо перевернуть на живот», — велел он. «Надо посмотреть, что с ожогами». Дав распоряжение, он стянул с себя куртку, бросил ее в угол, на кресло, а сам вышел. Катя слышала, как шумела в ванной вода, слышала его голос, он шептал заклинания. Девушка едва могла различить слова. Она осторожно перевернула Ярославу, как сказал паводырь, растерянно посмотрела на дверь. Данияр появился почти сразу, в руках тазик с водой, от неё поднимался сизый пар и губка. "Свитер снимай, только осторожно", велел он снова. Катя послушно стянула свитер с Ярославы, отметив жуткие кровоточащие проколы на спине. Данияр наклонился, чтобы посмотреть ближе. Хорошо, пробормотал. Что хорошего-то? Хорошо, что у них была задача не Ярославу поколечить, а добраться до тебя, и они не торопились, в жаровне угли редко меняли. Хорошо, что не раздела, а джинсы оказались достаточно плотными, иначе обварилось бы всё вокруг ран. Он намочил губку, осторожно провёл по ткани брючин там, где кровь запеклась и прилипла, тщательно намочив её. Пока джинса пропитывалась, потянулся к столу и достал из подставки ножницы. Аккуратно разрезал материю от щиколот до талии. Приподняв девушку за бёдра, скомандовал: "А сейчас медленно, медленно снимай, но не тяни, чтобы кожу не сорвать, поняла?" Катя кивнула, закусила губу. Они действовали очень осторожно. Катя видела, как джинса пропиталась кровью, как потемнела, обуглилась ткань, и Рослава стонала. но не приходило в сознание. И два раздев её, Катя ловко прикрыла бёдра подруги простынёй и отбросила джинсы в сторону. Посмотрела на Данияра. "Тут раны тяжёлые, ожоги. Я не знаю, чем такие лечить, нужен врач". Тот кивнул. "Разберёмся". Он опустился на колени, взял в руки свою куртку, осматривая внутренние карманы, вытаскивая какие-то свёртки и снова убирая их. "Данияр, а кто это был там в лесу?" Он удивлённо замер, обернулся через плечо. — Ты тоже видела? — Да, чёрный. Демон или что-то вроде того. Что-то похлеще. Кто-то похлеще, вернее сказать. В одном из карманов он обнаружил свёрток и нож с каменным лезвием и тёмной деревянной ручкой. — Воды надо, чистой. Принеси, пожалуйста. Пока Катя не было, Даниэр разложил на коврине хитрые инструменты. — Да. Она поставила тазик с водой рядом, опустилась на колени, чувствуя себя абсолютно беспомощной. Не знала, чем заняться, и потому была рада активности поводыря. — Что мне делать? — Пока молчать. Даниэр встал на колени у кровати, зачерпнул воды из тазика и, чуть отодвинув простыню, сбрызнул кровавые волдыри. Стал водить над ним лезвием, аккуратно, не касаясь поврежденной кожи. — Возьми на себя зло жгучее. более болючие, унеси за собою в чисто поле, соберив туман, подхвати дождём, да смешай эту хворь да с морской водой. Он шептал и водил лезвием над ранами. Катя смотрела через его плечо за то и вдыхание, ждала, что раны начнут прямо на глазах затягиваться, но ничего такого не наблюдалось. Кто так раны заговаривает? Невнятно пробормотала Ярослава, с трудом приподнимаясь над подушкой. Катя взвизгнула: "Ярушка милая, жива!" Посмотрев через плечо, Ярослава прикрикнула на Повыдыря: "Куда смотришь?" Натянула на себя простыню повыше и тут же застонала: "Ой, как мне худо. Я уж думала, не очнёшься, как ты? Как помочь тебе?" Данияр сел на пол, опустил руки, задача науставился на Ярославу. Что значит, кто-то краны заговаривает? Я. Брехня это всё, а не заговор. Ты ещё подорожник приложи. Даниер смутился. Ну не знаю, лекарь из меня, конечно, тот ещё, но зверю помогает. Так то животные другое дело. Ярослава с трудом повернулась на бок, огляделась. Чего ж воротились назад? Это сколько я почевала. Ой, как болит всё. Так больно, ты везде. Она перевернула ладонь, с удивлением изучила цепочку глубоких проколов, тянувшихся от запястья до локтя. Катя суетилась рядом, то доставала мамину аптечку, то проверяла пузырьки и бинты, то присаживалась на край кровати, то опускалась рядом на колени с промоченным антисептиком тампоном, то гладила Ярославу по голове. Ярошка поморщилась. Водички хочешь? Хочу. Катя сиганула в коридор. Пока ее не было, Ярослава спросила. «Что? Не нашли дневники?» «Нет». Быстро взглянув на дверь, прошептала. «Это была ловушка. Он знал, что Катя придет. И откуда? Знал, что она дочь Велеса». Глядя девушке в глаза, Поводырь в свою очередь признался. «Да, я видел тень Чернобога».